Я москвич. Сколько счастлив тот, кто может произнести эти слова, вкладывая в них всего себя. Уроженец лесной Вологодчины, Владимир Гиляровский, как никто другой имел право сказать эти слова. Я москвич. Прожив в Москве полвека, он сам стал одной из её достопримечательностей. Но это для современников А потомкам он оставил свои книги, с которых чаще всего и начинается наше знакомство с давно ушедшей жизнью великого города. Постоянным жителем Первопрестольной Гелировский стал уже на пороге 30-летия, а впервые он прибыл в нее в 1873 году из Ярославля, где служил вольно определяющимся. В Москве он намеревался стать профессиональным военным, но обучение в юнкерском училище в Лефортове не затянулось, Свобода любимая натура взяла верх, и за незначительное правонарушение его отчислили. Опять начались скитания по Руси, смена мест и профессий. Через несколько лет Москва увидела уже актёра Гилеровского, точнее Сологуба, таким был его сценический псевдоним. Окончательно приехал он в Москву только в 1881 году. На Тверской, на углу Князниковского переулка, открылся первый частный драматический театр. Его организатор Анна Андреевна Бренко дала своему детищу имя Пушкина. В труппу нового театра не поступил Гелировский. Здесь же, при театре, у своего друга, замечательного актёра Андреева-Бурлака, первое время он и жил. Но одной сцены его неугомонной натуре было недостаточно, и в московских журналах появляются его произведения. Начинается знакомство с редакциями и редакторами. Сначала журналы, например, такой популярный, как Юмористический будильник где позднее Гилеровский познакомится с Антоном и Николаем Чеховыми. Затем Николай Иванович Пастухов, редактор Московского листка, угадав в актёре журналиста, привлёк его в свою газету. Репортаж вот что оказалось истинным призванием Гилеровского. Постоянно находиться в гуще жизни, быть свидетелем всех её проявлений комических и трагических: пожары, благотворительные концерты, грабежи, выставки, полёты воздушных шаров и театральные премьеры. В течение одного дня в поисках материалов для заметок неутомимые ноги носят его от Хитровки до Пресни и с Хамовников в Петровско-Разумовское. Многие события, промелькнув в разделе газетной хроники, не канули в вечность, а через много лет запечатлелись уже навеки на страницах его книг о Москве, о людях и встречах. Знаменитый трущёбы Хитровки, легендарное дно Москвы, располагавшееся почти рядом с центром в переулках за Солянкой, Здесь проживали многие внештатные корреспонденты Гиляровского, снабжавшие его информацией из жизни уголовной Москвы. Сюда приводил он писателя Глеба Успенского, а затем актёров МХАТа набираться впечатлений перед премьерой Горьковского на дне. Противоположный полюс московской жизни театральная площадь, место проведения военных парадов и смотров. По пыльному плацу маршировали солдатики. А из окон знаменитого трактира Тестово за ними наблюдали московские гурманы, пришедшие сюда, чтобы отведать знаменитого тестовского молочного поросёнка, легендарное блюдо, поставлявшееся даже к царскому столу. Если Хитровка это дно, то Охотный ряд это чрево Москвы. Десятки разнообразных лавок снабжали город снедью. Первоначально здесь торговали в основном охотничьими трофеями, что и дало название всей местности Охотный, то есть охотничий ряд. Правда, охотняряцам пришлось уступить свои позиции, когда неподалёку на Тверской купец Елисеев открыл свой храм Черевоугодия, первый в Москве настоящий гастроном. Ещё два вечно кипящих котла Московские рынки, Сухаревский и Смоленский. Это уже вещевой торг. Тут можно было купить всё: от украденных вчера сапог до антикварных икон и картин западных мастеров или подделку под них. И здесь можно было регулярно увидеть крепкую фигуру Владимира Алексеевича, или точнее дяди Геляя, как всё чаще и чаще называли его москвичи. Всё увиденное найдёт потом своё место на страницах книги Москва и москвичи. Вечером же Владимир Алексеевич заходил в московские клубы и кружки. Ну, наверное, в английском на Тверской, он бывал от случая к случаю, как и в купеческом на Дмитровке. Заглядывал, конечно, и в немецкий на Рождественки, и в охотничий на Васдвиженке, но больше всего друзей и знакомых было у него, конечно же, в артистическом кружке, располагавшемся между Большой Дмитровкой и Театральной площадью. И в литературно-художественном. Последний кружок за время своего существования сменил много адресов. Был даже какое-то время, когда он обитал на втором этаже Елисеевского гастронома. Но в конце концов Васил тоже на большой Дмитровке. Нельзя не вспомнить ещё один кружок, где Гилеровский был не гостем, а равноправным членом, старавшимся не пропускать ни одного еженедельного собрания. Это знаменитая среда, кружок московских художников. В уютном доме Владимира Шмаровина они собирались, чтобы отдохнуть, побеседовать о своих профессиональных делах, порисовать. И, конечно же, практически каждый день Владимир Алексеевич приходил в редакции Московских газет, где он только не сотрудничал. Московский листок уже назывался. Затем были Русские ведомости, орган московской либеральной интеллигенции. Именно здесь было помещено описание Ходынской трагедии. Во время народного гуляния в честь коронации Николая II толпы народа передавили друг друга, стремясь заполучить царский подарок кулёк сладостей и кружку с двуглавым орлом. Гелировский сам оказался буквально в центре давки и остался жив только благодаря недюжинной физической силе. А в русское слово, кадету, который владел знаменитый издатель Сытин, Гелировского пригласил редактор, король русского филитона Влас Михайлович Дорошевич. Ну, а друзья и приятели по Москве у широкой натуры Гелировского было не счесть. На Садовой-Кудринской он бывал у Антона Павловича Чехова, в Хамовниках отправлялся к Льву Толстому, чтобы отвезти его на репетицию актёров-любителей будущей трупы знаменитого Мхата. Уже на что казалось бы разными людьми были Гилеровский и поэт-символист Валерий Брюсов. Но и они были знакомы много лет. А одна из страстей их объединявших была любовь к лошадям и конному спорту. Так что встречались они чаще всего на ипподроме. В течение более 40 лет все друзья, приятели, просто знакомые и незнакомые приходили сюда, в квартиру Гилеровского в Столешниковом переулке. Эта мемориальная доска на стене дома единственный памятник писателю, который, как никто другой, имел право сказать: "Я москвич".